571. Сентябрь, 27. -е. В святилищах храмов посторонние не допускались. Почему? Их ауры вносили элементы дисгармонии и несоответствия в установленную психическую атмосферу священного места. Также и подвижники уединялись, чтобы избежать этого вторжения. В комнату, где творится сознание, не следует допускать посторонних. Они нарушают установившиеся вибрации помещений. Через каналы несгармонизированных аур проникают нежелательные гости. Как бы проход делается для них там, куда иначе они не проникнут. Трудно даже представить, что люди приносят с собой на своей ауре кого. В каждом жилище своя атмосфера, так уж трудно почуять ее. Устанавливать тональность вибрации жилища своего можно сознательно, хорошо не допускать нежелательные или омрачающие мысли. Очистители, мята, эвкалипт и другие помогают. Но эффективнее всего будет мысль об Учителе Света.